Эпилог. Лондон. 29 сентября 1782 года. Он приземлился спиной к стене, положил руку на рукоятку шпаги и оглядел хозяйственный двор. Он был безлюден, как и пообещал лорд Аластер. Между стенами были натянуты веревки для белья. Белые не бисевшие на них, мягко колыхал ветер. Пауль посмотрел вверх на окна, в которых отражалось послеобеденное солнце. На подоконнике лежала кошка и с иронией наблюдала за ним. Одна лапа небрежно висела через край. Она напомнила ему о Люси. Он снял руку с рукоятки шпаги и расправил, тряхнув рукой, кружева на манжетах. Эти рококош шмотки все выглядели для него одинаково. Дурацкие штаны до колен, смешные куртки с длинными непрактичными фалдами, и повсюду кружева и вышивка. Ужасно! Он хотел надеть костюм и парик, что они заказывали для своего посещения в 1745 год, Но Люси и леди Тилли настояли, чтобы сшить совершенно новый наряд. Они утверждали, что все будут на него пялиться, если он в 1782 году будет ходить в одежде из 1745. И его аргументы, да ничего не случится, потому что он только быстро встретится в отдаленном месте с лордом Аластером, чтобы только обменяться бумагами, они просто не приняли. Он нащупал рукой, где между рубашкой и курткой в коричневом конверте лежали сложенные копии. «Очень хорошо! Вы пунктуальны!» Холодный голос заставил его резко развернуться. Лорд Аластер вышел из тени арки ворот, как всегда элегантно одетый, хоть и чересчур пестро, обвешанный чрезмерно большим количеством украшений и вышивок, сверкающих на солнце. Среди обычных простыней он выглядел как чужеродное тело. Даже гриф шпаги, казалось, был из чистого золота, украшенный драгоценными камнями, что придавало оружию безобидный и почти смешной вид. Пауль бросил быстрый взгляд сквозь арку ворот, где рядом с улицей вниз, почти до самой Темзы, простирался зеленый газон. Было слышно фырканье лошадей, так что можно было предположить, что лорд Аластер прибыл в карете. «Вы одни?» — спросил лорд Аластер. Его тон был неописуемо высокомерен, а, кроме того, он звучал, как будто он с хроническим насморком. Он подошел ближе. «Как жаль! Я бы охотно еще раз увидел вашу симпатичную рыжеволосую спутницу. У нее такая необычная манера выражать свое мнение!» «Она была всего лишь разочарована, что вы не использовали преимущества, которые создали вам наша последняя информация». и она недоверчива относительно того, что вы собираетесь сделать с этим здесь».